Я беру с собой вторую лошадь. Выбирайте место вашего поединка, и пока вы будете дожидаться, поупражняйтесь в плее и в выпадах. Это придаст телу редкую гибкость. Благодарю вас. Я буду ждать в Венсенском лесу возле монастыря меньших братьев. Прекрасно. Но где же мне искать этого графа де Сент-Эньяна?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 «Доверьтесь мне!» — сказал великан, приканчивая бутылку, в то время как его лакей раскладывал на креслах роскошное платье и кружева. Рауль вышел от Портоса с тайной радостью в сердце. Он говорил себе, «О, коварный король! О, предатель! Я не могу поразить тебя, короли особо священные, но твой сообщник, твой истинник».